преступник в жандармской форме атлетического сложения, уроженец города Смоленска, Никита Иванов. В начале марта сего года содержался под стражей в брянской тюрьме по делу ограбления артельщика брянских заводов. Мать Иванова живет в Смоленске на Московской улице, где содержит чайную. Второе. Второй жандармский офицер разорванный, еврей, уроженец города Минска, До середины 1905 года проживал во Франции, откуда вернулся в Россию, в последнее время проживал по паспорту бельгийского подданного. Третье. Преступник во Фраке, уроженец города Брянска и рабочий бежицких заводов, имя его Иван, известен хорошо местным жандармским властям, так как неоднократно привлекался к дознанию. Все эти лица, принадлежат к московской организации максималистов. Полковник Герасимов. Розыск действовал быстро и результативно. Война между террористами и правительством началась не вчера. Интеллигентное просвещенное общество с нескрываемым сочувствием следило за ней, ожидая, когда твердокаменная власть изнеможет под ударами. 3 декабря 1907 года. Доклад отделения по охранению общественной безопасности и порядков столице Совершенно секретно. 13 августа прошлого 1906 года на перроне станции Новый Петергоф был убит выстрелом из Браунинга командир лейб-гвардии Семеновского полка свиты Его Величества, генерал-майор Мин. Задержанный убийца, домашняя учительница Зинаида Коноплянникова, как на предварительном следствии, так и на суде, заявила, что она член летучей боевой дружины Северной области партии социалистов-революционеров и убила генерал-майора Мина по приговору этой партии. Областные летучие боевые дружины организованы при каждом областном комитете, и согласно постановлению последнего съезда партии социалистов-революционеров, На них возложено приведение в исполнение смертных приговоров, постановленных областными комитетами по отношению лиц, проживающих в районе областного комитета. Принятыми мерами установлено, что организаторами всех политических убийств, выполненных летучей боевой дружиной Северной области, является некто Карл, он же конспиративную кличку носит Иван или Иван Иванович. Проживая почти постоянно в пределах Финляндии, Карл организовал, кроме убийства свита его величества генерал-майора Мина, следующие политические убийства, выполненные находящимися в его подчинении членами боевой дружины Северной области. Первое. 2 декабря 1906 года было совершено покушение на убийство генерала-дъютанта Дубасова. Покушавшиеся на убийство Воробьев и Березин были задержаны и по приговору Санкт-Петербургского военного трибунала военно-окружного суда казнены. Второе. 26 декабря 1906 года был убит главный военный прокурор генерал-лейтенант Павлов. Убийца, член боевой дружины, матрос, дезертир Егоров, по приговору Санкт-Петербургского военного окружного суда казнен. Третье. 17 января сего года был убит начальник временной тюрьмы Гудима, неизвестным также боевиком боевой дружины. Убийца не был задержан. 4. 16 июля сего года предполагалось убийство военного министра, генерал-лейтенанта Редигера. Убийство было предотвращено арестом лиц намеченного предполагаемого покушения Были арестованы, назвавшиеся Файнбергом, Гольцем, Гуминским, Руссаком и Фабрикантом, которые по приговору Санкт-Петербургского военно-окружного суда приговорены к каторжным работам. Пятое. 13 августа сего года был убит начальник Санкт-Петербургской тюрьмы полковник Иванов. Задержанный неизвестный убийца, член боевой дружины по приговору Санкт-Петербургского военно-окружного суда казнен. Шестое. 15 октября был убит начальник главного тюремного управления Максимовский. Убийца Евстолия Рогозникова, член той же дружины, была казнена по приговору Санкт-Петербургского военно-полевого суда.